Люблинская уния. Политическое влияние Польши на Литву, сближая литовско-русский государственный строй с польским в 15 и первой половине 16 века, кое-как поддерживало многократно обновлявшийся новыми договорами династический союз обоих государств, то имевших отдельных государей, то соединявшихся под властью одного. В 16 веке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 и запретило полякам читать немецкие протестантские сочинения. Так быстро и успешно они здесь распространялись.